Глава тридцать вторая. Кейт. Я поведу. Плечи обоих каменеют, и на мне останавливаются две пары удивленных глаз. Вовремя я спустилась на кухню. Стоя возле кофейного аппарата, мои по-утреннему хмурые мужчины как раз обсуждали детали поездки. Черные глаза глядят с искоркой веселья, а вот синих по-прежнему только напряжение. — Ты? — удивленно переспрашивает ворон. — Я умею водить. «Не сомневаюсь, но дело не в этом. Если за нами будет погоня...» «Или засада», — добавляет медведь, «то ты не справишься с управлением в такой экстремальной ситуации, к тому же в городе». «Прекрасно понимаю их беспокойство. С ними наверняка будет оружие, а они невысокого мнения о моем умении водить. Так что даже самый безобидный дорожный патруль может стать началом крупных неприятностей. К тому же...» Сесть на пассажирское сиденье для босса означает полную утрату контроля, если только они не доверяют водителю на все сто процентов. Как Церберу, который оба раза, что я видела, возил медведя. Но Ворон, например, предпочитает держать ситуацию под контролем и передвигаться только на байке. А я все еще не уверена в том, что доверие между нами вообще существует. «Мы не поедем в город», — отвечаю. «Вот как?» Ворон забирает свою чашку с кофе и делает глоток. «Куда же мы в таком случае отправимся?» «До сих пор думают, что моя семья просто переехала. Такое незнание не сыграешь, и если бы они были причастны к тому, что произошло той ночью в одном из районов Саутсайда, они бы уже так или иначе себя выдали. Именно поэтому я и должна сесть за руль. Я знаю дорогу. Вы — нет». Даже для обычного мужчины это подвиг пустить женщину за руль. Для босса же все в разы сложнее. Если ни один из них мне совершенно не доверяет, то сейчас самое время сказать об этом. Ведь заперев в машине, я могу привезти их куда угодно, вплоть до полицейского участка или за поднебеласты. И если хоть один заподозрит что-то неладное, единственным выходом, чтобы выбрать или остановить движение машины, будет пустить мне пуль в лоб». Вижу отголоски своих безрадостных мыслей в прозрачно-синих глазах ворона и в том, как плотно сжимают челюсть медведь. Опуская наше мимолетное знакомство семь лет назад, по сути, мы почти ничего не знаем друг о друге. И это я отринула все свои предубеждения, а они, возможно, даже не собирались делать этого. «Ты просто можешь сказать нам, куда мы едем», — говорит медведь. «Мы вобьем адрес в навигаторе. Не обязательно садиться самой за руль». И испортить такой сюрприз? Вот уж нет. Я не была там семь лет. Не выйдет. Я не помню точного адреса, а ориентиры могли измениться. Медведь хмурится, как и ворон. Оба моментально посчитали, сколько лет мне было на тот момент. Их отзадаченные лица только добавляют мне уверенности. Так что я окончательно наглею. Подхожу к ворону и забираю чашку с кофе из его рук к себе. И, кстати, я пью чистый черный кофе без сливок и сахара. «Добавляю, сделаю большой глоток. Так что не надо готовить мне ту сладкую бурду, которую вы поили меня в прошлый раз». Для меня разговоры о кофе — выход на иной уровень отношений, пусть они и не знают об этом. Теперь они — те мужчины, которым я могу рассказать о своих вкусах. Многое изменилось с того момента, когда я впервые проснулась в этом доме, и еще больше с того мига, когда я впервые вступила на второй этаж борделя «Мадам Лу», в роли полуголой шлюхи. Мое сердце пропускает удар. Внезапно вспоминаю, как на этой же кухне отправилась СМС-ку пока в то первое утро в этом доме парни водились с кофе. Тогда еще я надеялась на помощь, а теперь понимаю, что сама же взвела бомбу замедленного действия. Не понимаю, почему, пытаясь избавиться от секретов между нами, я каким-то образом только постоянно создаю новые. А еще получается, сегодняшняя проверка на доверие совершенно бесполезна. Ведь ни один из них не проверил историю браузера, раз я до сих пор жива и на свободе. У меня не было достаточно времени, чтобы стереть данные, а если бы хоть один из них заподозрил неладное, то сразу бы нашли сайт мобильного оператора. И получается, уже тогда они утратили рядом со мной бдительность, которая не раз спасала им жизни раз один из них так и не знает о том сообщении. Сегодняшняя проверка на доверие абсолютно бесполезна. Они уже впустили меня в свою жизнь, хотя и делают вид, что это не так. Медведь неожиданно притягивает меня к себе и целует в губы, подтверждая мои мысли. Закрываю на миг глаза, растворяясь в его крепких объятиях. Если бы только все могло быть совсем иначе. И не было никаких кланов. «Ни ФБР, ни федерального розыска». «А тебе палец в рот не клади, Кейт?» После поцелуя произносит медведь. «Ладно, сядешь за руль, но сначала я довезу нас как можно дальше от дома, а потом уже ты, хорошо? Чем дальше мы будем от дома, когда ты поведешь, тем лучше будет для нас всех». «Спасибо!» — отзываюсь почти неслышно. «Считай это моей благодарностью за вчерашнее», — отвечает он с лукавой улыбкой. «Ну блин, медведь!» — закатывает глаза ворон, но при этом его губы легко изгибаются в некоем подобие улыбки. «А что поделать? Уговорить меня несложно!» — отзывается со смехом медведь. «А Кейт определенно умеет это делать!» «Вообще-то все, что я умею, научил меня именно ты!» — напоминаю я. Приподняв одну бровь. «Так, завязывайся разговорами, а то мы сейчас никуда не поедем, а снова займемся твоими знаниями!» Произносит он с улыбкой. Фотографии не способны передать все волшебство момента. Я поняла это еще, когда просматривала семейные альбомы. Может быть, я была слишком мала на тех снимках и поэтому не помнила половину запечатленных там событий. Но с тех пор каждый миг, который делает меня хоть сколько-нибудь счастливой, я стараюсь впитать себя как, как губка. Таких событий в моей воображаемой шкатулке, в которой я храню важные и необычные воспоминания, Не так много. Но только что я бережно добавляю туда еще одно. Сегодняшнее утро, когда они оба улыбаются, а мои щеки пылают от воспоминаний.